Глава 10. Эйвери. Казалось бы, еще вчера землю покрывал снег, а в воздухе стоял мороз, и вдруг неожиданно стало тепло. Не так, что можно снять куртку и разгуливать в одной футболке, но так, что уже можно надеть кеды, не боясь поскользнуться на застывших корочках снега, покрытых льдом, и разгуливать в толстовке днем, когда по дорогам бегут ручейки талой воды. Небо стало ярко-голубым, как и мои волосы, и таким огромным, словно зимой оно было намного меньше. На голых ветках деревьев проглядывают почки. И больше нет этого невыносимого морозного ветра. Я шагаю по парку. В моих ушах громко поет любимая Холзи Colors». Песня на удивление остро отражает мое слегка меланхоличное настроение. Все синее, и мое небо, и мое настроение, и мои волосы. Отсылка к песне Холзи Colors», слова которой «Everything is blue» означают как и прямое обозначение синего цвета, так и настроение, ведь у слова «blue» есть другое значение, например, грусти или меланхолии. Кстати, об этом. Появилась идея. Несколько дней назад я чуть не поцеловала Энтони, или это он чуть не поцеловал меня, а до этого меня поцеловал Уолт. Без «чуть». Моя жизнь снова дала крутой скачок, а я не успела сгруппироваться. По крайней мере, Энтони ничего об этом не говорит. Он вообще каждый раз, когда мы видимся, старается держаться от меня чуть подальше. Мы болтаем обо всем, и видимся намного чаще, чем раньше. Я стала уже к этому привыкать. А вот Уолт дает понять, что, думаю, я уже слишком долго. Он старается на меня не давить, но именно это и делает. Молчаливые долгие взгляды, случайные прикосновения — Я молчу не потому, что что-то к нему испытываю, молчу потому, что все еще пытаюсь это уложить в голове. Утром, услышав громкое пение птиц, я решила прогуляться до школы пешком. Выйдя из дома слишком рано, я сделала крутой поворот через улицу к парку. В такое время здесь практически никого нет, только разносящиеся над головой птицы, редкие, прохожие, спешащие на работу и белки, перепрыгивающие с ветки на ветку. Поддев носком ботинка маленький камешек на гравийной тропинке, извивающейся между деревьями, я подкидываю его словно мяч. Мое настроение все еще странное и меланхоличное, но оно отличается от того, что я чувствовала совсем недавно, хотя его можно было описать точно такими же словами. Тогда внутри была пустота, безразличие ко всему происходящему, а сейчас это тревога, множество мыслей, и они не кажутся такими, какими казались тогда. Словно выхода нет. Сейчас я думаю, что все пройдет, что невозможно всегда думать о хорошем. И вовсе не страшно, что иногда тебе грустно. Это нормально. Внезапно у меня возникает немного странное желание. Остановившись и оглянувшись по сторонам, я вынимаю руки из кармана в пальто и начинаю медленно танцевать под песню. Сначала в ход идут лишь руки, которые я расставляю в стороны, словно это крылья. Закрыв глаза, я и вовсе забываю, где нахожусь. Я начинаю кружиться все так же, с расставленными в сторону руками, при этом незамысловато танцевать и даже припевать. Все синее. И мое небо, и мое настроение, и мои волосы». Мысленно заменяю слова. В этот самый момент я переношусь в другое место. Из страны меланхолии в страну восторга. Но этот восторг уходит в сторону, когда я прихожу в школу и вижу Уолта. Он сидит на трибунах, где мы обычно сидим вместе, Не стоит тянуть. Он замечает меня, когда я поднимаюсь к нему. Волт вынимает из ушей наушники и улыбается, но в его темных глазах присутствует осторожность. «Привет. Привет». Я сажусь рядом с ним и, засунув руки в карман, и смотрю на пустые трибуны перед собой и на стадион, по которому бегают двое парней. Боковым зрением я вижу, что Волт смотрит на меня. Я не решаюсь заговорить, и мне это не нравится. Кажется... Начинает Уолт, едва слышно вздохнув. Я понял. Теперь я к нему поворачиваюсь. Он опустил голову и смотрит на свои руки, в которых вертит телефон. «Прости», — наконец говорю я. «Но это было бы странно, ты и я. Мы всегда дружили, я не испытываю к тебе других чувств, кроме дружеских. Ну вот, теперь мне намного легче. И пусть груз вины давит на плечи, он не такой сильный». Ведь я не могу себя заставить чувствовать что-то определенное. Это то, что есть. Волт кивает и кивает. Продолжаю смотреть в телефон. Его пальцы быстро и ловко крутят его. Спасибо, что сказала правду. Он поднимает голову и смотрит на меня. Он ожидал или надеялся на что-то другое. Тяжесть на плечах становится чуть тяжелее. Извини. Волт вздыхает и вновь кивает. Не извиняйся. Я ждал такого ответа. Боже, ну зачем я ему нравлюсь? Это все усложняет. Чувства всегда все усложняют. Я беру его за руку и сильно сжимаю. Обещай, что не отдалишься от меня. Волт сжимает мою руку в ответ. Обещаю, я больше не хочу совершать ошибок. Мы все этого не хотим. Но проблема в том, что мы будем совершать ошибки снова и снова. После уроков меня забирает Мэл, и мы едем в салон красоты рядом с торговым центром. Я впервые согласилась пойти к профессионалу. Все свои эксперименты над волосами я проделывала сама, и это, естественно, имеет последствия, которые не радуют». «М-да», — протяжно произносит девушка-мастер, когда я устраиваюсь в удобном кресле. Я смотрю на нее через отражение в зеркале. Все так ужасно?» Девушка сдувает с лица, выбившуюся из светлого пучка на затылке прядь. «Ну, в общем, все не так плохо», — добродушно отвечает она, взбивая мои волосы. «При таком количестве окрашивания ты неплохо за ними ухаживала». Я горделиво вздергиваю подбородок, посмотрев на Мелинду, которая сидит у стены и листает журналы. Она только вздыхает. «Это не отменяет того факта, что вскоре ты можешь остаться без волос». Девушка смеется, продолжая что-то делать с моими волосами. «Так все говорят, но это неправда. При правильном окрашивании и соответственном ухаживании после можно краситься сколько угодно». «Что мы можем сделать сейчас?» — интересуюсь я. Девушка, на бейджике написано «Рокси», наклоняется и, приподняв мои волосы, смотрит на меня в отражении. «А что бы ты хотела?» Несколько секунд я раздумываю. «Уж точно не родной цвет», — Рокси улыбается. «Поняла». Через полтора часа мы с Мел выходим из салона. Я чувствую себя обновленной, как и каждый раз, когда меняют цвет волос, но в этот раз все немного по-другому. Рокси предложила вариант, который меня более чем устроил. Она обрезала мне сухие кончики, практически не убрав длину, затем нанесла краску, а после смывки я не смогла не охнуть восхищенно. Профессиональная краска просто чудо. Мой цвет теперь кристально синий, как лазурит, но я бы сравнила этот цвет с китом. В этих синих волнах можно увидеть тонкие прятки цвета индика и даже голубого, некий градиент. Правда, едва заметный. Чтобы не мучиться с отросшими корнями, Рокси предложила выкрасить несколько дюймов от корней в естественно темно-русый, который теперь плавно переходит в синий. Такой эффект мне понравился. Выглядит так, словно корни отросли, но при этом это не выглядит ужасно и дёшево. «Нам нужно купить тебе джинсы под цвет твоих волос» заявляет Мэл, когда мы идем вдоль тротуара. Ослепительное весеннее солнце приятно греет кожу. «Таких джинсов у меня полно», — говорю я. «Хочу купить синие кеды». «Ой, здорово!» Мы идем быстро, переговариваясь между собой и не смотрим по сторонам. Внезапно я наталкиваюсь на кого-то, и этот кто-то громко ухает. «Эй, Вери?» На меня смотрит улыбающийся Мейсон, приподняв стаканчик с кофе. «Я едва не обжег тебя. Прости». Запыхавшись, произношу я, глядя на его высокую фигуру. Привет. Привет. Мейсон переводит взгляд с меня на Мэл. Мэл, улыбаясь, протягивает ему руку. Мелинда, тетя Эйвери. Мейсон снова улыбается. Очень приятно, а я Мейсон. Откуда вы друг друга знаете? Мэл смотрит на меня, при этом бросая весьма заинтригованные взгляды на Мейсона. Мне хочется пихнуть ее. Мейсона знают все, фыркаю я. Он улыбается, качнув головой. «Классный цвет». «Спасибо». «Обожаю, когда о моих волосах хорошо отзываются». А мы с Энтони ездили к какому-то парню неподалеку. Тут за его спиной из маленькой кофейни появляется Энтони. В одной руке он держит небольшую коробку, а в другой какой-то большой кейс или футляр. «Мог бы помочь». Пыхтит он, затем поднимает голову и видит нас. В солнечном свете его рыжие волосы становятся невероятно яркими. Они даже просвечивают красным. Он удивленно смотрит на меня, на Мэл, затем снова на меня. Господи, идеальный цвет. Все моё тело покрывает огромная волна тепла. Спасибо. Наш зрительный контакт прерывает Мэл. Энтони, какой ты рыжий. Они виделись только один раз, и Энтони был в шапке. Вот теперь я её пихаю локтем. Энтони смеется, поставив перед ногами кейс. Что это? Интересуюсь я. Только, пожалуйста, вмешивается Мейсон, не давая Энтоне ответить: Никому не говорите, что мой брат ботаник. Милинда смеется, хлопая длинными ресницами. А на что? О Господи! Это телескоп! догадываюсь, я присмотревшись. Энтони смущенно кивает. Купил с руку какого-то парня. Он у него валялся на чердаке. Мейсон театрально фыркает, покачав головой. Мелинда снова хихикает. Это здорово! восхищенно произношу я. Энтони не сводит глаз с моих волос. «Ладно, мелкий, нам пора», произносит Мейсон, забрав у Энтони коробку поменьше. «Был рад увидеться, Эйви. Ну или привет. Мэл». Он пожимает руку Мэл, и та расцветает. «Был рад познакомиться». «Увидимся». Энтони медленно идет за кузеном. «Да», — говорю я. Мэл берет меня под руку и тащит по тротуару. Я оглядываюсь и вижу, как Энтони тоже оборачивается. «Боже мой, почему ты мне не говорила, что у Энтони есть такой брат?» Тараторит Мел. «Они двоюродные, вообще». Я бросаю на нее осуждающий взгляд. «У тебя есть Райан. Вы живете вместе. Как ты так можешь?» Мел никак не задевает мое осуждение. Ее светло-русые волосы, постоянно собранные в пучок, подпрыгивают от того, как она пружинисто шагает на высоких каблуках. «Ты еще такая наивная», — беспечно говорит она. «Я люблю Райана, и ни на кого его не променяю. Это просто невинный флирт. Это не значит, что я готова прыгнуть к нему в постель». Я морщусь, а Мэл продолжает. «Я просто заметила привлекательность Мейсона. Я же не слепая и женщина, в конце концов. К тому же у меня есть подруга, с которой я хочу его познакомить». «Ты серьезно? «Конечно, он такой милый, как и твой Энтони». «Хорошо, что Мэл не видит, как я краснею». Я чувствую жар от ушей, медленно расползающийся по лицу после произнесенного слова твой. Вообще-то давно уже нет, но мне почему-то не хочется ее поправлять. Кажется, у Мейсона уже есть девушка. Мелинда ухмыляется. Не страшно. Так ты поможешь мне устроить встречу? Я слишком интенсивно мотаю головой. Ни в коем случае не втягивай меня в свое сводничество. Мы продолжаем спорить, идя по улице, пока не звонит Хелен и не говорит, что приехал папа. Мы ждали его в субботу или, в крайнем случае, в пятницу вечером. Но вот он здесь. Но обычного возбуждения гудящего волнения папа дома на этот раз нет. Разве что от Ноя. За ужином слишком тихо. Хелен вообще молчит. Папа спрашивает нас с Ноем про школу, говорит о работе. Но осторожно, лишь бы не молчать. Все это странно. Я сижу в своей спальне, когда звонит Ноэль. «Эй, ты видел мои волосы?» Без приветствия начинаю я. Сразу после покраски я отправила ему фото, но он до сих пор не отвечал, видимо, был занят в школе и на тренировке. Пожалуйста, остановись, просит Ноэль. Это самый лучший цвет из всех, которые у тебя были. Я горделиво взмахиваю прядью, хотя брат этого не видит. Постараюсь. Вообще такое-что произошло, вдруг говорит он. У меня сразу падает сердце. Что? Мне позвонил Ной и спросил, правда ли, что мама и папа разводятся. «Что?» — повторяю я. Ной вздыхает, и в трубке слышно, как открываются двери, и раздаются лай собаки. «Ты у бабушки?» «Ага», — отвечает он. «Был у мамы после тренировки, но уехал». «Так, что-то мне все это не нравится. Почему Ной спросил у тебя это? И почему не сказал мне?» «Да, конечно». Мой младший брат не хочет лишний раз говорить со мной о чем-то грустном. Его можно понять. Потому что я слышал, как Хелен говорила это по телефону недавно. Наверное, Мэл. Когда все это успело произойти? Но ты знала о маме и папе? Я молчу, Ноэль вздыхает. Так и знал: Не знаю почему, но знал. Мама рассказала тебе. Звонил отцу. Значит, папа сам все рассказал Хелен. «Послушай», — начинаю я, — «они мне все объяснили. Это то, о чем я даже думать не могу и не собираюсь. Но папа любит Хелен». «Знаю», — тихо произносит Ноэль. «Что за ерунда? Я не хочу, чтобы Ной страдал. Я тоже». Мы молчим, слушая тихое дыхание друг друга. «Поговорим об этом завтра», — произносит Ноэль. «И звони, если что». «Да, хорошо». Отключившись, я почти целый час лежу на кровати, обнимая мягкое махровое покрывало. Дом уже тихо, в гостиной тикают большие висящие часы. Я спускаюсь вниз, чтобы попить, переступая через самую скрипучую ступеньку. На кухне горит одна лишь подсветка, приделанная под висящие шкафчики. За обеденным столом сидит Хелен и тихо всхлипывает. «Прежняя Эйф была бы так этому рада». Чувство отвращения к самой себе на какой-то момент полностью охватывает меня. Но сейчас не об этом. Хелен замечает меня и поспешно вытирает слезы. Ты не спишь? Хриплом от слез голосом произносит она, скорее утверждая, чем спрашивая. Я подхожу к раковине, беру стакан и набираю воды. Не сделав ни глотка, я подхожу к столу и ставлю стакан перед Хелен. Посмотрев на меня, она делает глоток. Я сажусь рядом и внимательно изучаю ее. Хелен селится держать лицо непроницаемым. Невыплаканные слезы вот-вот разрушат дамбу, которую она возвела. Давай не будем делать вид, что я ничего не видела, говорю я. Хелен подставляет карту кулак и всхлипывает. Я опускаю глаза на стол. Я не сказала тебе не потому, что прикрывала папу, и не потому, что прикрывала маму. И даже не потому, что мне было все равно. Я не сказала ради тебя, встретив взгляд блестящих огромных глаз Хелен. Я понимаю, что она ничего не знала о том, что знаю я. Это и неудивительно. Да, я пришла к маме, когда... Тут я запинаюсь, но продолжаю. Мне было обидно. Странно, да? После всего того, что ты от меня вытерпела. Но я была так зла на маму. Ты не представляешь. Я не говорила с ней целую вечность. Если честно, я до сих пор на нее злюсь. Хелен и этого не знала. По ее щеке скатывается одинокая слезинка, получившая свободу. Одна единственная из всех, которые она продолжает удерживать. Но не мне их судить. Только не мне. Они попытались объяснить, но вряд ли я пойму. Но знаешь... Я беру теплую руку Хелен в свои ладони. Папа любит тебя. Он так тебя любит. Еще одна слезинка. «Я знаю», — тихо произносит Хелен. «Знаю, что любит». Он все объяснил, но... У меня сжимается сердце, понятия не имею, какую обиду и боль она сейчас испытывает. Для него нет ничего дороже нас всех, продолжаю я. Затем снова опускаю глаза на стол. Это глупая ошибка. Не уходи из-за нее от нас. Знаю, я была такой... Боже, только сейчас я понимаю, сколько всего ты для нас сделала. Не уходи. Хелен всхлипывает, но я продолжаю. Ты нужна нам. Ты нужна мне. После этого Хелен больше не сдерживается. Опустив руку, которую она прижимала к рту, Хелен расслабляет плечи. Слезы прорываются и из ее глаз и заливают щеки и шею. Ее рука сжимает мою ладонь. Подскочив, я обнимаю Хелен. Она утыкается мне в грудь, обвив руками, и я чувствую, как моя футболка становится мокрой.